Глава 13. Доминик. Зиан провел руками по гранитной столешнице и покачал головой. Он все еще не оправился от изумления. «Это самое приятное место из тех, где я когда-либо останавливался. И это, черт возьми, машина!» Автодам! радостно прокричал Андреас с водительского кресла. «Ему тоже нравилась наша новая машина». Я осматривал фургон, сидя на раскладном диване, который прошлой ночью служил нам одной из кроватей. С трудом верилось, что место, похожее на роскошную квартиру, стояло на колесах, хотя слабый гул двигателя и легкое покачивание на поворотах это выдавали. Этот диван и тот, что стоял напротив меня, были отделаны мягкой темно-серой кожей. Кухонные шкафы и столешница, выполненные из темного дерева. А в кухонной зоне установлены полноразмерный холодильник, микроволновая печь, плита и небольшая духовка. У каждого из нас были свои кровати. Двуспальная кровать в спальне в задней части, спальные места напротив ванной, раскладной диван и ниша над водительским сиденьем. Единственное, на что можно было пожаловаться, отсутствие ванны. Но это слегкой компенсировалось двумя отдельными ванными комнатами со стеклянными душевыми кабинками расположенными в основной части и в спальне. И каким-то образом таинственный ролик растобул нам этот удивительный дом всего за пару часов. Я ерзал на стуле, чувствуя, как лишние конечности неудобно упираются мне в спину. Мы уверены, что это хорошая идея принять такой щедрый подарок от парня, который открыто признал, что он демон. Чего бы это слово не означало в реальной жизни, а не в киношных терминах. «Я бы не назвал это подарком», — сказал Джейкоб, устроившийся на сиденье рядом с Андреасом и наблюдая, как за ветровым стеклом проносится пригород Майами. Он ясно дал понять, что если не будет видеть нас каждый день, то заберет его обратно. И все же это ужасно щедро. Ролик предоставил нам не только роскошный транспорт, но и кредитную карту, чтобы обеспечить нас топливом и едой. Я оценил это по достоинству. Ведь теперь мы могли колесить по окрестностям Майами всю ночь, сменяя друг друга, пока остальные спят. Но все это было слишком. «Интересно, как это работает?» пробормотал Зиан, присаживаясь на корточке у духовки. По напряженному выражению его лица я понял, что, не отвлекаясь от разговора, он изучал механизм с помощью своего рентгеновского зрения. «Мы заставили ролика заинтересоваться». «Или занервничать», вставила Рива, выходя из главной спальни, которая, как мы дружно решили, должна достаться ей. Из всех нас она больше всех нуждалась в уединении и определенной дистанции. Ее бледная кожа порозовела после только что принятого душа. Она уже заплела волосы в свою обычную косу и оделась в привычный комплект из футболки и карго. Но я не смог остановить мимолетное воспоминание, которое вернуло меня к той ночи несколько дней назад, когда я увидел ее завернутой в полотенце. Подергивание моего члена заставило меня отвлечься от этих мыслей и отвести взгляд. Судя по тому, как она отстранилась от меня после исцеления, очевидно, что она не хочет меня в этом смысле. Из чего бы ей хотеть? Кто, черт возьми, захочет целоваться или делать что-то еще с парнем, у которого из спины растут два ужасных щупальца? Я признался ей, что с помощью щупалец жизни И наслаждался этим. Джейкоб хмыкнул в ответ на комментарии Ривы. Он определенно хочет больше узнать о том, на что мы способны, или убедиться, что мы не собираемся использовать их, чтобы разрушить его город. Андреас усмехнулся. Если бы он сильно волновался, не думаю, что вообще позволил бы нам уйти. Рива поджала губы. Не уверена, что он хотел бы узнать, чем все может обернуться если он попытается нас остановить. Она прислонилась к стене рядом с ванной и опустила глаза. В голове всплыло другое воспоминание о том, как вчера она, сжав губы в тонкую линию, слушала, как ролик уговаривает ее продемонстрировать самую сильную способностей. Он откуда-то притащил маленькое существо, похожее на крысу. У создания размером с ладонь глаза светились жутким зеленым светом, а шерсть на спине росла странным иракезом. Просто слегка его встряхни. Теневые ужасно живучи. Ты вряд ли сможешь их убить, если не будешь слишком усердствовать. А рана заживет достаточно быстро. Я подозревал, что Рива согласилась выполнить его просьбу лишь в надежде что ролик поможет ей лучше овладеть своей силой. Она пристально посмотрела на существо, и ее тело напряглось так, словно готовилось к короткому воплю. Это был не более чем писк, но крысоподобное существо завизжало и одну из его ног оторвало от бедра. «Проблема не в этом», сказала она позже Ролику, когда он отметил ее отличную сдержанность. «Проблема в том, что бывает, когда я расстроена. Становится намного труднее сдерживать свой голод». Но Ролика ее объяснение не смутило. «Он дал нам всем задание на сегодня. Мы должны были выполнить его прежде, чем встретимся с ним». Теперь мы знали, что наши способности, и в частности способности Ривы, могли действовать как на монстров, так и на обычных людей. Каково это – вытянуть жизненную энергию одного из этих пугающих существ, из такого демона, как ролик, воздух вокруг которого аж дрожал от переполняющей его силы? Я отбросил эти мысли и вернулся к настоящему. Мы мало что знаем о теневых. Чего они хотят? Как они мыслят, у хранителей, очевидно, другие приоритеты. Но это еще не значит, что они не правы. В том, что считают тех, кого называют монстрами, ну, монстрами. И именно поэтому мы смотрим в оба и внимательно относимся к любым признакам грядущих неприятностей, сказал Андреас. Он сделал паузу. Нам определенно следует быть осторожными с роликом, каким бы щедрым он ни был. Мне удалось украдкой заглянуть в его воспоминания, и, по крайней мере, один раз он и сам изрядно поколотил несколько существ, хотя причин я не понял. По моему телу пробежала неприятная дрожь. Значит, он не испытывает особых угрызений совести, прибегая к насилию ради достижения своих целей. «Нам не стоит ему доверять», — согласился Джейкоб. «Но хочу заметить». Возможно, то, что было в его воспоминаниях, случилось вполне заслуженно. Это точно. Андрей скрутанул руль. Вот вроде подходящее место. Мы оказались в промзоне на окраине города, недалеко от побережья. Дрей заехал на большую складскую площадку, заваленную каким-то металлическим оборудованием. Расположенное на площадке бетонное здание, похоже, пустовало в одном из темных окон висела кривая грязная вывеска «Сдается». Вдоль дальней стены склада тянулась задняя часть другого, длинного и низкого здания, а слева от нас возвышалась металлическая ограда. На другой стороне улицы стояло несколько зданий поменьше, но они тоже казались полузаброшенными. И все же, когда Андрей спарковался, я заметил приближающийся к ним грузовик. Тихо и уединенно, поблизости не было никого Мог бы увидеть, как мы испытываем свои силы. Андреас подогнал фургон к пустующему зданию как можно дальше от потенциальных прохожих. Один за другим мы вышли на теплый осенний воздух. Всего через несколько секунд я был весь потный, хотя Андреас и выбрал один из самых легких плащей на свете. Но каким бы уединенным ни было это место, я не рисковал выставлять свои чудовищные отростки на всеобщее обозрение. Джейка приосанился. «Так, ладно. Все готовы выполнить задачу?» Мне показалось, на Риве он задержал взгляд чуть дольше, чем на всех остальных. Если она и заметила, то не подала виду. Зиан потер ладонью о кулак. «Мы просто попытаемся использовать немного нашей силы, не перегибая палку, верно?» Андрей кивнул. «Да, попытайтесь понять, как вы можете постепенно, шаг за шагом, расширять свои способности». В этом есть смысл. Если вы привыкнете к своим силам, они не будут казаться вам настолько неудержимыми, даже во время боя. Андреас непринужденно нам улыбнулся. Но я знал, что он беспокоился о своих собственных способностях и о том, как они на него влияют. Я помнил, как недавно он изо всех сил пытался вернуть своему телу прежнюю форму, после того, как слишком часто становился невидимым. Как я мог возмущаться тем, Что у меня что-то растет из спины, когда Дрей в буквальном смысле рисковал исчезнуть. Зиан бросил взгляд в сторону фургона. Думаю, раз я собираюсь принять волчью форму, лучше держаться подальше от посторонних глаз. Он пытался казаться невозмутимым, но пока он обходил машину, укрываясь между ней и пустым зданием, все его тело было напряжено. Джейкоб хлопнул в ладоши. Нам надо немного рассредоточиться! чтобы не ощущать себя на виду и не стесняться. Я не знаю, так ли уж он стеснялся своих способностей, но оценил, что он сказал это прежде всего ради Зиана. Хорошая идея. Он направился влево, к одному из больших механизмов, которым, наверное, планировал управлять с помощью своих телекинетических способностей. Возможно, он собирался пустить в ход еще и ядовитые шипы. «Мне тоже лучше выбрать место подальше от дороги, если я собираюсь, то появляться, то исчезать», сказал Андрея, кривовато улыбнувшись. Он свернул направо, к затененной нише в боковой стене здания. Раздраженно вздохнув, Рива скрестила руки на груди. «Наверное, мне нужно поискать что-нибудь живое. А насекомые чувствуют боль?» Она слегка вздрогнула и на секунду поймала мой взгляд. Честно говоря, не хочется мучить даже их. Я улыбнулся, надеясь, что получилось ободряюще. Думаю, в конечном счете, оно того стоит. Позже это поможет тебе не причинить боль тому, кому ты не захочешь ее причинять. Это да. Прикусив губу, она пошла прочь по двору, всматриваясь в усыпанную песком землю. Передо мной стояла похожая задача. Нужно было попробовать вроде как. Насладиться тем, что я забираю чью-то энергию, но не высасывать ее досуха. От таких мыслей сводило живот. Мне совсем не нравилось использовать эту сторону своих способностей. Но как раз с решением этой проблемы ролик и пытался нам помочь. Если мы продолжим избегать те свои стороны, которых боялись, то как научиться ими управлять? Может, я ему и не доверял, но эту стратегию считал разумной. Независимо от того, могли насекомые чувствовать боль или нет, умереть они определенно могли. И, конечно, нужно было тщательно продумать, как избежать того, чтобы забрать всю их жизненную энергию без остатка. Я устремился вперед. И хотя Рива оставалась в стороне, старался по-прежнему держать ее в поле зрения. Как бы я ни ненавидел жестокую часть своих способностей, по крайней мере, мне уже множество раз приходилось с ней сталкиваться по приказу хранителей. Для нее же все было в новинку. Возможно, она не хотела, чтобы я к ней прикасался, но эмоционально я собирался поддерживать ее настолько, насколько возможно, при условии, что смогу справиться сам. Сплыли воспоминания. Нервный виск свиньи, предсмертный стон золотистого ретривера, навсегда запечатленный в моей душе. Я внутренне съежился. Я этого не хотел и никогда бы этого не совершил, если бы наши тюремщики не сделали так, что последствия отказа были хуже, чем сами приказы. Но в конце концов какая-то часть меня просто не могла насытиться. Мы пересекли примерно половину широкого двора, как вдруг я заметил большого жука, который медленно плелся по земле. Внутри все сжималось, но я знал, что для моих целей он подходил идеально. Подняв его, я засунул руку под отворот пальто, чтобы прижать одну из присосок к покрытому твердым панцирем тельцу. Когда я не исцелял, то чтобы начать откачивать энергию, требовалось очень хорошо сосредоточиться. Особенно, если моим первоначальным порывом было отказаться от этой идеи. Я сделал медленный вдох и сосредоточился на нежном движении лапок жука по моей коже. Чувствовал слабый пульс жизни. Внутри его тельца. Сделал совсем маленький глоток, слегка попробовал на вкус. Пусть он будет оглушен, но не убит. Нужно дать ему восстановиться. Я сосредоточился еще тщательнее, а затем дал волю своей способности. Мои нервы пронзил крошечный, не толще занозы укол. Секундное покалывание, настолько заманчивое и волнующее, что я сам того не осознавая, потянулся за большим. Мгновение спустя я поймал себя на том, что мысленно дал себе пощечину. Слишком поздно. С замиранием сердца я убрал руку и посмотрел на жука. Он неподвижно лежал на моей ладони. Мне не нужно было ждать, придет ли он в себя. Я уже знал, что он мертв. Этот факт стал еще более очевидным, когда при попытке опустить его на землю высохшее тельце рассыпалось в прах. Меня охватило чувство вины. С трудом сглотнув, я заставил себя сделать шаг вперед, чтобы поискать другую цель и повторить попытку. Но в глубине души все, чего я на самом деле хотел, это задушить себя собственными гребаными щупальцами. Возможно, в этом не было смысла. Не считая экспериментов хранителей, мне никогда не приходилось использовать эту часть своей силы. Кто знал, смогу ли я когда-нибудь... Мои мысли прервало движение в том направлении, куда ушла Рива. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы заметить, что к тому месту, у металлической ограды, где она стояла, направлялось трое крепко сбитых мужиков в кожаных куртках. Рива тоже их увидела. В общем-то, их трудно было не заметить. При их приближении она настороженно напряглась. «Что ты здесь делаешь?» – спросил один из них. «Это не детская площадка». «Я просто прогуливаюсь» ответила Рива. «В чем проблема?» Проблема определенно была, потому что, не говоря ни слова, они вдруг набросились на Риву. При обычных обстоятельствах я бы не стал вмешиваться, даже когда увидел, как один из них стал размахивать ножом. Рива могла за себя постоять. Вмешавшись, я наверняка только помешал бы, и ей стало бы труднее защищаться. Ее конечности мелькали вокруг ее миниатюрной фигурки, подобно вихрю абсолютно потрясающему вихрю. Но когда ее кулак попал одному из бандитов в нос, а колено врезалось другому в живот, через ограду за ее спиной перелезли еще двое мужчин. Судя по их виду, они были из одной шайки с теми тремя. Один из новоприбывших сжимал нож, а другой сжимал в своей мясистой руке пистолет. Меня сковала тревога, но не успев окончательно справиться с паникой, я бросился вперед. Рива отвлеклась на первую группу и не знала, что подоспело подкрепление. Если бы ей в голову попала пуля, никакая сила не могла бы это исправить. Если бы этот ублюдок выстрелил ей в жизненно важный орган, не помогли бы даже мои способности. Я бросился вперед, полагая, что есть шанс спасти ее в первые секунды после ранения. Но я далеко не спринтер. Когда урод с пистолетом поднял его и положил палец на спусковой крючок, мне оставалось до нее еще 10 футов. Другой мужик бросился на меня и преградил путь, размахивая ножом. Но я в любом случае не успел бы. Только не с моей сноровкой. На меня ледяным ударом обрушилось сознание. Средь бела дня, при множестве свидетелей, но времени на сомнения не оставалось. Я мог ее защитить, и я собирался это сделать. Несмотря на пронзающую меня насквозь острую боль, я не колебался и одним быстрым рывком, бросив плащ, направил щупальца на бандитов.